Глава 1 Алекс с командой покинули звездолет Ковчег, на котором провели столько времени, совершив невероятное. Объединили галактики, дали надежду на будущее расам, живущим в этих звездных системах. Отыскали осколок планеты Трикс, который остался от произошедшей катастрофы, разбудив жителей, миллионы лет находящихся в анабиозе в недрах этого осколка. И вот... Когда они собрались возвращаться в Солнечную систему, неожиданно раздались вибрации познающего, призывающего их к себе. Познающий энергетическая сущность, последняя, оставшаяся из своего народа творящих, освобожденная командой Алекса из плена, в котором находилось миллиарды лет, и посеявшая в них семена творящих. Эти семена давали всходы в виде необычных способностей. Познающий последняя надежда всего живого во вселенной. Только он мог вести борьбу с поглотителями, только он мог их победить. Но силы слишком не равны. Познающий один, истощенный долгим заточением о поглотителе несметные полчища. Ему приходилось раньше сталкиваться с поглотителями, этими энергетическими сущностями со знаком минус. Такое столкновение привело к почти полному уничтожению творящих. Случайно уцелел только познающий. Если творящие создавали, то поглотители разрушали, питаясь плодами их труда, поглощая зв звездные системы и галактики обычного пространства. Сейчас они находились в состоянии покоя, переваривая то, что впитали. Поглотители чувствовали себя в полной безопасности. Единственные противники и конкуренты, творящие, уничтожены ими много времени назад. Но неожиданно Рой почувствовал вибрации творящего. Это было невероятно. Находясь в глубокой дреме, посчитав угрозу минимальной, направили на ее уничтожение особь разведчика, которую условно можно назвать «тень». Тень обнаружила познающего, а вместе с ним еще семь совсем маленьких энергетических отметок. Посчитав, что может с ними легко справиться, не стала предупреждать Рой. Кинулась в атаку, однако переоценила свои силы и потерпела поражение, прекратив свое существование. Прошло относительно много времени. Рой лениво начинал обмениваться информацией, ища тень во всех измерениях, доступных им. Но не находил. Выстрелы энергии между облаками поглотителей становились чаще. Рой начинал переходить к активной стадии, что грозило последующей миграцией на пастбище, которыми являлись галактики и звездные скопления в различных мерностях Вселенных. Сколько уйдет времени на их пробуждение, никто не знал. Может быть, сто лет, а может быть, тысячу. Алекс Антон земляне, Адамал Серден де Номэдея -э Мисхийце, Ника Репликант, бывший искусственный интеллект звездолета, покинув ковчег, ставший им родным домом, сделали круг почета и устремились к познающему». Находиться в энергетическом состоянии для обычного человека непривычно. Но они уже не были обычными людьми. Вначале масса имплантатов и расширителей увеличивала их способности до невероятных размеров. Потом нанороботы, которые заменили расширители и поддерживали биологические составляющие организма в оптимальном состоянии. Постоянное пребывание в виртуальном пространстве помогло им расстаться со своим биологическим существованием. Их материальные тела превратились в энергию. Будут ли они вновь когда-нибудь людьми в материальном плане? Трудно сказать. Им предстоял долгий путь в энергетическом состоянии. Их обучение познающий начал уже сейчас. Алекс улетал с тяжелым чувством расставания. Он покинул свою любимую Зею и постоянно об этом думал. Все чувства притупились. Притупились все человеческие эмоции, как бы ушли на второй план, уступив место чему-то необычному, чему-то незнакомому, чему-то тому, чего они понятия объяснить не могли. Алекс... «Я тебя не вижу!» — воскликнул Антон. «Нет твоей энергетической матрицы!» «Мы тоже не видим друг друга!» — послышались голоса Ники и Адамала. Энергетические вибрации автоматически переводились в привычные для них голосовые или, скорее, мысленные транскрипции. «Куда лететь, Алекс?» — спрашивал сердан Алекс и сам находился в замешательстве. Он не понимал, что происходило. Оглядевшись кругом и никого не увидев. Раньше они выглядели золотистой энергией в виде шаров. Теперь шаров не было. Не было ничего. «Всем успокоиться», — начал общение Алекс. «Да, мы не видим друг друга, но слышим. Значит, все в порядке. Давайте сориентируемся в пространстве». «Легко сказать». Ты посмотри, какое вокруг пространство, здесь бесчисленное множество измерений. Спокойно, Ника, без паники. Сначала осознаем, в каком мы виде находимся, почему не видим друг друга, только слышим. Найдя ответы на эти вопросы, поймем, где мы. Алекс, а может не надо искать друг друга? Мы привыкли все видеть визуально, даже в виртуальном пространстве. «Может быть, нужно смотреть по-другому?» «По-другому?» – удивился он. «Отключить обычное визуальное восприятие и взглянуть глазами разума». «Давайте попробуем». Все стали сосредоточенно пытаться. Появлялись какие-то проблески, но полной картины не было. «Вижу, вижу вас!» – воскликнула Ника. «Вы похожи на лучи!» «Как ты нас увидела?» «Просто отбросила все человеческое!» И сразу все увидела. Наступила тишина. Сколько она длилась, неизвестно, потому что время стало для них относительно. Постепенно все адаптировались и с изумлением начали изучать окружающее пространство. «Алекс, мы стали другими. Теперь наша суть уже не сгусток энергии, а излучение Мы одновременно везде и нигде». «Предлагаю поэкспериментировать с нашей новой трансформацией». Говоря это, Алекс ощутил, что перестает быть для них капитаном. «Каждый становился кем-то другим, кем-то единственным и неповторимым, тем, кто мог самостоятельно определять свой путь». Осознание этого факта пришло ко всем. «Ими не нужно руководить». «Всякий был способен на многое, и каждый отвечал за всех, оставаясь при этом совершенно самостоятельным в принятии и реализации решений». «Они могли принимать решения только за себя и отвечать за принятые решения». «Перед кем? Этого они еще не осознали». Но приобретенные ощущения были настолько новыми, что они не знали, что с этим делать. Каждый из них стал всем и отвечал за всё. «За что за всё? подумал Алекс. И тут же пришло понимание — за всем скрывалось многое. Вселенные, измерения, другие миры. Мы перешли на новый уровень понимания действительности. На новый уровень бытия, так сказать. Совершили квантовый скачок, делился своими мыслями Алекс. Познающий раскрывает перед нами новые горизонты. Мы должны освоиться с этими возможностями. Даже не возможностями, а состоянием. Что мы вообще должны делать? Где искать познающего? запаниковала Дея. «Дея, успокойся. Его не нужно искать. Он здесь, мы просто еще не научились его видеть». «Опять это человеческое видеть ощущать», поправился Антон. «Он наблюдает за нами». «Но как наблюдает, его нигде нет». «Если мы не фиксируем познающего, это не значит, что его нет. Он ждет, пока мы догадаемся, как выйти с ним на контакт». «Откуда ты знаешь, Адамал?» «Предполагаю, Серден. Что-то мы запутались. Предлагаю разлететься в разные стороны и поискать познающего», — предложила Ника. «Поискать, конечно, можно», — согласился Деном. «Но вряд ли мы его найдем». Полетели. «Что толку тут демагогию разводить? Все равно ничего не придумаем». Сказав это, Антон вдруг исчез из поля восприятия друзей. Его примеру последовали остальные. Пространство перестало вибрировать в том месте, где они только что были. Излучения всех семерых четко наблюдались на энергетической матрице Вселенной. Познающий с любопытством смотрел за ними. Наблюдал за тем, как они адаптировались к новой реальности, вернее, к реальной реальности. Для этого ему пришлось понизить порог их чувственного восприятия. Энергетические матрицы учеников метались по вселенной, пытаясь его отыскать. Наконец, поняв всю бесплодность своих попыток, вновь собрались вместе. Познающий продолжил игру в прятки с интересом, наблюдая за ними. Алекс кружил в горячей туманности, ощущая в разных концах вселенной своих друзей. «Интересно, их я ощущаю, а познающего нет». «Хотя должно быть все наоборот». «Наоборот!» — осенила его мысль. под пространство Подумав, решил проверить. Без труда оказался в этом ничто, но в нигде и быть ничего не может. Он попрыгал по нитям напряженности подпространства, появляясь то в одном, то в другом месте Вселенной. Познающего не было. Собравшись вновь, вместе кружили вокруг сверхмощной черной дыры, которая никаким образом не влияла на них. Хотя должна была их притянуть, но почему-то не притягивала. Кружили молча, общаться не хотелось, мыслей не было. Красота окружающего космоса не замечалась ими, увлеченно ищущими выход из создавшегося положения. Познающий слегка встряхнул пространство, изменив на мгновение колебания частиц вакуума. "Он здесь. Вы почувствовали?" воскликнула одея. "Кто бы сомневался." "Забавляется с нами", отметил Деном. "Стоп, Деном, переходим на другой энергетический уровень." Они устремились на микроуровне пространства, где их тонкие энергии были слишком толстыми. Пришлось перестроить внутренние структуры, и вдруг перед ними засиял столб познающего. «Ну, наконец-то догадались! Я рад видеть вас и приветствую на тонком уровне материи!» «Познающий, ну что за кошки-мышки? Что мы дети, что ли?» — обиженно отозвался Алекс. «Тратим время попусту, часа два потеряли» часа два алекс а 10 лет как тебе не может быть может друзья в обычной вселенной прошло 10 лет здесь нет большой разницы что секунда что год миг может быть заполнен вечностью как такое может быть познающий недоуменно воскликнула ника «Просто в этом измерении такая категория, как время, отсутствует?» ошеломил всех своим ответом познающий. «Когда мы начнем обучение?» — поинтересовался Антон, придя в себя. «Ваше обучение и взросление началось, как только я посеял в вас семена творящих. Теперь оно продолжилось на новом уровне». Вы должны осознать себя частью энергии Вселенной, освободить себя от мирских влечений и желаний, от привязанностей материальной Вселенной и понять, мы – последняя надежда на сохранение того, что вы увидели и почувствовали за это время. Что нам делать теперь? Чуть ли не хором задала вопрос команда молодых творящих. «Теперь пришла пора стать сильными. Такими, как я. А может быть и сильнее. Сила творящего подразумевает не физическое воздействие на объект, а умение манипулировать тонкими энергиями и сверхмалыми частицами, создавая задуманное. Чем масштабнее творение?» тем сильнее становится Творец. Как ими манипулировать? Мы десять лет как котята тыкались по Вселенной, не заметив этого. И ориентироваться тоже путем не научились. А уж манипулировать энергией и материи... Мне даже трудно себе представить, как это делать. Адамал — это человеческий пессимизм. Как раз то, что не должно быть присуще тебе, живому существу, по сути, репликанту, жившему миллиарды лет в оцифрованном электронном мире. Что за ностальгия? По какой из твоих ипостасей? Я даже сам не понял, что это ностальгия, наверное, по обычной жизни в материальном теле. Такая ностальгия в каждом из вас. Пока вы не обретете внутреннюю гармонию, гармонию с окружающим вас пространством, у вас не будут получаться творения, задуманные вами. Познающий, но ведь мы с тобой победили могучего поглотителя тень. Нам нужно готовиться к битве, а не заниматься внутренней гармонией. Это ошибочное самомнение, Деном. Самое легкое – это взаимодействие с объектами в обычной реальной вселенной. Тогда нам просто повезло. Невероятно повезло. Тень самонадеянно посчитала нас слабыми противниками, переоценила свои возможности и недооценила наши. Из-за этих субъективных факторов она сражалась только в реальной вселенной, не уходя в многомерность пространства чтобы изменилось, спросил Серден. Всё. Находясь в физической вселенной, тень черпала бы неограниченное количество энергии, погрузив часть себя в многомерность пространств. Познающий. Получается, что в этом случае поглотителей уничтожить невозможно, задал важный вопрос Алекс. Почему же невозможно? Возможно. Творящие тоже могут размещать свои сущности в многомерности пространств и вести борьбу на всех уровнях. Но такая борьба может затянуться на тысячи лет. Конечно, Алекс, может. Наше уничтожение происходило миллионы лет. Время категория относительная и в таком столкновении практически не имеет значения. «И сколько нам отпущено времени на подготовку к этой борьбе?» — задал интересующий всех вопрос Алекс. «Время заканчивается. Вот, смотрите». И познающий показал то, что ему открыл создатель. Группа потрясенно вибрировала. «Что же получается? Времени нет? Поглотители просыпаются?» «Да, Серден, времени нет». «Оно закончилось в тот момент, когда вы меня освободили. Но это не значит, что поглотители начнут миграцию прямо сейчас. В процессах активации может продлиться по земному исчислению сто лет, а может и несколько тысяч лет». «Так время для подготовки все-таки есть?» не понимала команда. «Нет». «Времени нет. При наличии возможностей сейчас самое подходящее время нанести удар подремлющим дремлющим поглотителям. Но, увы, такой возможности мы не имеем. Вы слишком слабы. Да и я не набрал полной формы. Познающий». Так как же проходит эта борьба? В чем смысл боя? Как нам уничтожать поглотителей? В том бою в нашей Вселенной мне показалось, что мы уничтожили его физически. Алекс, это ваше субъективное мнение, видение. Тогда вы только начали трансформироваться и понять, что происходит на уровне борьбы энергий, Просто не могли. Но чтобы победить, вы должны как минимум не просто этого хотеть, а знать, за что вы боретесь и кого защищаете. Понимать самое главное, вы можете исчезнуть с лица Вселенной, а вместе с вами исчезнет и вся Вселенная. Вселенная? Как исчезнет? «Может, станет такой, как твоя родная?» «Я не оговорился, Серден». «Схлопнется и исчезнет, и не только эта вселенная». Все были поражены возможным исходом колоссального противостояния. «Но нас так мало, как нам победить?» задала следующий вопрос Дэя. «Вот я вам и объясняю положение вещей». Вы должны знать, что происходит, а побеждают не числом, а умением. «Что нам делать сейчас?» — вновь почти хором спросила команда. «Сейчас вам предстоит главное — заняться творением, то, чем вы и должны заниматься, создавать вселенные и миры смотритесь в окружающую материю и энергию найдите самую маленькую частичку какую только способны распознать почувствуйте этот первый кирпичик материи почувствуйте ее энергию и начинайте строить здание вселенной вашей вселенной когда закончите мы с вами встретимся и продолжим Обучение. Дерзайте, еще не успели затихнуть вибрации познающего, как он исчез. Алекс осмотрелся. Вокруг никого и ничего. Его лучи руки тянулись во все стороны и ничего не находили. Он был один. Где был, он и сам не знал. Рядом никого. Поглотители пассивно дрейфовали, лениво перестреливаясь информационными молниями-разрядами, которые освещали пространство, покрытое темной клубящейся энергией. Ни одной звездочки не пробивалось сквозь этот туман, только разряды вспарывали пустоту между сгустками этой энергии. Чернота космоса казалась светом в сравнении с этим бездонным ничто. Самая древняя особь поглотителей находилась в состоянии окончания усвоения поглощенных галактик, но уже могла обмениваться информацией, готовясь к будущей миграции поглотителей на пастбище. А вот то, что должно стать пастбищами в бесконечных измерениях, где находились самые лакомые галактики с горячими звездами, нужно было решить. Для этого ранее в различные измерения посылали разведчиков, одним из которых являлась Тень. Она выполняла особое задание Роя – обнаружить выжившего творящего и разведать измерения на возможность миграции туда Роя. Неприятно кольнула энергия мысль. «А где, собственно, тень? Она послана много времени назад, чтобы узнать информацию о появлении творящего. Но до сих пор информации нет». Особь поглотителя оглядела пространство и доступные ей измерения. Но тень не обнаружила. Не обнаружила она и информацию от неё. «Творящий есть или его нет?» «Сколько их?» «Был один. Тень тоже одна. Вступать в битву с Творящим ей не разрешалось». «Где же она есть теперь?» «И где Творящий?» Поглотитель вновь осмотрел пространство. «Ничего. Стрельнул информацией другим особям, но те лениво ее усваивали». Информация их не испугала и даже не насторожила. Самая главная опасность, творящие они уничтожены много времени назад. Других опасностей, способных угрожать их существованию, просто не существовало. И исчезновение тени не вызвало у роя обеспокоенности. Ищест, ну и что? «В будущем нам достанется больше пищи», — так думали они. «Главное, что не было отметки творящего, который мог им угрожать». Рассудив таким образом, они продолжали неспешно активироваться, готовясь к миграции на пастбище. Такая беспечность Роя вызвала аналог огорчения у древней особи. Она понимала, что Рой в отсутствии опасности утратил инстинкт самосохранения. Она пережила много и многих. Исчезновение Тени веяло необъяснимой угрозой. Возможно, Тень нарушила приказ и вступила в битву с Творящим. Возможно, они уничтожили друг друга. Это был бы лучший выход из положения. «Опасность слишком велика, а возможно, что творящий уничтожил тень». Чувство самосохранения, выработанное миллиардами лет миграции, пробуждалось и становилось все сильнее, крича ей «Беги!». Особь активизировала процессы пробуждения и стала готовиться к бегству. «От чего или от кого?» Она еще не знала, но знала одно — надо бежать. Потому-то она и прожила миллиарды лет, что была очень осторожна. Сообщить ли Рою о своих тревогах и возможной опасности? «Нет», — решила она. «Рой меня не послушает. Рой блаженствует, уверовав в свою силу и безнаказанность». Адамал находился один в совершенной пустоте. Вокруг него не было ничего. Он задумался над наставлением познающего о творении. Что бы я хотел создать? Что? Конечно, древнюю звездную систему Меркс, в которой вращалась моя родная планета Мисхия, уничтоженная вселенским катаклизмом. «Но для этого мне нужна самая малость. В прямом смысле слова, кирпичик. Где же мне найти эту малость?» Он сосредоточился, отбросил все мысли и желания, устремляясь в мир малых частиц. То ли он становился меньше, то ли все вокруг увеличивалось, словно под микроскопом, Адамал не знал, но первые шаги сделаны. И они приносили свои результаты. Вначале частицы были размером с воздушные шары, потом с футбольные мячи, постепенно уменьшаясь, дошли до уровня бильярдных шаров, базонов Движение приостановилось. Адамал сконцентрировался и устремился дальше по этому бесконечному лабиринту частиц малых величин, но огромных энергий. Миновал еще одну частицу неимоверно малой массы, смаковое зернышко. Почувствовал, что цель близка. Отключил все чувства, оставив только одно желание творить. Теперь он не летел в этом микромире. Оплыл в какой-то вязкой субстанции. А когда, казалось, сил уже не осталось и страшно захотелось всплыть, Адамал не поддался этому желанию, собрал всю свою волю и продолжил пробиваться вперед сквозь упругое энергетическое поле. Поле трансформировалось по мере его продвижения и представляло собой уже не упругую среду, а непроходимую субстанцию, и дальше двигаться не было возможности. Адамал из последних сил рванул вперед, продираясь сквозь неё. Внезапно давление ослабло. Субстанция вытолкнула Адамала вперед, сомкнувшись за ним непроходимой стеной, преграждая путь к отступлению. Теперь окружающее Адамала пространство изменилось. Оно фосфорицировало энергетическими всплесками. В это невозможно поверить, Но энергетическая напряженность была настолько велика, что не поддавалась осмыслению. Оглядываясь и впитывая энергию открывшегося микромира, он заметил в отдалении вспышки, похожие на северное сияние, и устремился к этому месту. Оказавшись рядом, увидел кокон, вернее, почувствовал, Увидеть этот первый кирпичик материи невозможно, настолько мала его масса, как он надежно экранировали защитные поля. Адамал попытался двинуться внутрь этого защитного поля, но нет, это был конечный пункт его путешествия. Пришло понимание того, что нужно активировать это образование. Что делать дальше? Как активировать этот первокирпичик? Он не знал. А силы та или его уже потихоньку тянула обратно непреодолимая сила. Адамал судорожно представил, что бы он хотел создать и страстно пожелал этого. Мир взорвался. Силовые поля, окружающие первокирпичик, исчезли. Пространство стало расширяться с огромной скоростью за сотую долю секунды. Расширение достигло размеров звездной системы. Температура внутри образования достигала многих миллионов градусов. Вещество, сжатое до неимоверных размеров, разлеталось в стороны, расширяясь на миллиарды световых лет. Адамал завороженно наблюдал. Понять и осознать то, что происходило, невероятно трудно. «Микромир творил макровселенную!» «Что застыл? Управляй процессом! Создавай то, что задумал!» Внезапно зазвучали вибрации познающего «Формируй механику вселенной!» Адамал очнулся от волшебства происходящего, вибрации познающего стихли, Он резко активировался и охватил свою горячую Вселенную одним взглядом. Материи было невероятно много. Горячие облака газа плыли океанами. Адамал стал компоновать материю, а проще говоря, обыкновенную пыль в планеты. Вот и первые звезды, а через некоторое время появились и галактики. Расширение Вселенной замедлилось. Она слегка остыла в центре, а на периферии уже были отрицательные температуры. Теперь жизнь. Как сотворить ее? Ведь кроме элементарных частиц под рукой ничего нет. Думал Адамал и начал экспериментировать. Подобрав несколько планет и создав там атмосферы, стал составлять из элементарных частиц атомы, молекулы, Пробовал их различные сочетания, но ничего живого создать не получалось. А вселенная неслась во все стороны, требовала неусыпного внимания, образовывались спонтанные сверхмассивные черные дыры, которые просто молили о немедленной коррекции пространства. Адамал чувствовал, что не успевает за развитием своей вселенной, Она вырывалась из рук, грозясь перейти в неконтролируемый дисбаланс и пойти в разнос, это грозило сверхмощным взрывом, который мог уничтожить другие вселенные и повредить иные измерения. Не имея тела, Адамал мысленно вытер с лба пот, приняв решение. Переместившись в центр своей вселенной, Он образовал своими энергиями защитный барьер наподобие сферы Дайсона, но только из чистой энергии. Галактики замедлили свой разлет, увязая в этом поле. Адамал понимал, что процесс вышел из-под контроля, он увеличил силу своего притяжения. Звездные скопления, галактики полетели в обратную сторону, к нему, все больше сближаясь, сталкиваясь, образуя при этом энергию, которая вновь начала разогревать пространство до миллионов градусов. Адамал превратился в колоссальную черную дыру, поглощая материю и энергию. Вот уже не осталось и их. Спрессовав... Он закапсулировал полученный результат. Иного определения он не находил. Не знал, что это. Облегченно выдохнул. Перед ним вновь плыл закованный в защитные поля первокирпичик Вселенной. Я не справился. Я не смог построить Вселенную. Я не смог населить ее живыми существами. Вернее, не смог создать жизнь, не говоря уже о разуме. Не смог, не смог, не смог, корил себя Адамал, считая произошедшее огромной неудачей. Ты смог раскрыть Форий, непостижимое начало всего, частичку, в которую спрессована бесконечная вселенная, вибрировал познающий. «Да, ты не смог создать жизнь. Не хватило внимания, но ты смог вернуть свою вселенную в первоначальное состояние и вновь закрыть ее форий. Для первого раза очень неплохо. Возвращайся». Адамал стал подниматься из глубины микромира. «Подъем проходил легко, не в пример погружения». Вот он уже всплыл в физической вселенной и размахнул руки лучи, разминаясь. «Адамал, не один, осторожней!» — послышались вибрации Алекса. «Мы уже тебя заждались!» Адамал вздрогнул и осмотрелся. Его окружали огромные столбы светящейся энергии, уходящие в другие измерения. «Вы где, Алекс?» «Рядом с тобой!» — откликнулась Дея с интонациями улыбки. Он еще раз осмотрелся, но кроме шести колоссальных энергетических образований, ничего не увидел. «Так это вы такие мощные!» Он был поражен. «На себя посмотри!» – иронизировал Антон. «Ты, между прочим, мощнее любого из нас!» Адамал потрясенно молчал. «Интересно!» когда мы успели вырастить, всего лишь какое-то мгновение, погрузившись в микроизмерение. Вот мы все и бьемся над этой загадкой. Познающий разъяснит Серден. Они стали обмениваться мнениями и впечатлениями от путешествия и процесса творения. У меня ничего не получилось с этого ладомал. Не смог удержать вселенную, не смог создать живые формы. «Да ладно, у тебя что, вселенная коллапсировала?» «Нет, Алекс. Я смог ее вновь закапсулировать Форий. А я смог раскрыть Форий. А дальше такая чехарда. Ничего не получилось с процессом управления материей. Энергия вырвалась из-под контроля, антиматерии стало больше, чем материи, в итоге ничего». «Да ладно. Отрицательный результат – тоже результат. «А я построила свою Вселенную», — удовлетворенно завибрировала Ника. «И она у меня функционирует?» «Покажи! Прошу, за мной!» И раскрыла измерение со своей Вселенной. Все шестеро удивленно оглядывались. «Вселенная функциональна. Физика, механика взаимодействия планет, звездных систем и галактик работает идеально». А вот и населенные планеты. Но что это? Полностью механизированные и роботизированные миры? Ника, в чем же смысл? В твоей вселенной нет жизни?» Удивленно провибрировал Деном. «Деном, а почему ты считаешь, что жизнь может быть представлена только биологическими формами?» «Я построила разумную вселенную. Вселенную, которую хотела построить. Вселенную, в которой главную роль играет искусственный интеллект. Все подчинено целесообразности. Все гармонично. Нет войн, нет болезней, нет проблем. Чем же лучше биологический вид? Да и построить не из живой материи». Легче, чем создать функциональную, но нестабильную клетку. Не буду спорить. Твоя вселенная, тебе видней. Может быть, в этом есть смысл. Почему нет? Но как-то непривычно. Что ж тут непривычного? Ника избавила свое население от болезней, от старости, от многого. Взамен стабильное существование. «Ника, а как твои создания относятся к биологическим формам?» «Антон, они не знают, что это такое. Там же их просто нет». Она передала вибрации легкой снисходительности. «Интересно. А если в процессе эволюции они встретятся с биологическими формами? Как отнесутся?» Я не задавалась этим вопросом и не вводила такие параметры в эволюционную матрицу мира. «Что вы к ней пристали?» «Ника молодец! Построила что-то стабильное, населенное жизнью!» Остановил спор Алекс. «Кто еще может похвастаться своей вселенной?» «Прошу за мной!» — пригласила их Дея. «У меня тоже получилось!» Это была совсем другая вселенная, полная ярких галактик и заселенных планет. Миры сияли и мерцали разными цветами радуги. Везде царила гармония. Вселенная — сад. Вселенная — рай. А вы говорите, что совершенство невозможно. Молодец, Дея. Ее мягко коснулись излучения молодых творящих, выражавших удивление и гордость за созданный ею мир. «Теперь прошу за мной!» — сверкнул Серден, исчезая в толще измерений. Материализовавшись, увидели красноватые звезды. Пространство разрывало свет квазаров. Было видно. Вселенная нестабильна. Об этом говорил спектр света звезд. Она разлеталась и в будущем должна была замерзнуть. «Суровый мир», — констатировал Антон. «Да, суровый. И законы здесь суровые. Это все знакомо. Но все-таки ты молодец. Мне похвастаться нечем. Я старался. Но форий так и не открыл, так что приглашать мне вас некуда, посетовал Антон. Не переживай. Не получилось в этот. Получится в следующий раз, ободрил друга Алекс. Моя очередь, завибрировал дыном. Могу, конечно, пригласить посмотреть, но ничего интересного. Там одни горячие звезды и туманности. Правда, все стабильно. А меня критиковал. То я не так сделал, это не эдак. А сам ничего не сотворил, подколола Ника Денома. Друзья, успокойтесь. Творили как могли. Учились. Что будем делать дальше? Дальше все просто. Вы будете учиться и тренироваться пока не начнете делать то, что должны — творить с легкостью. — Познающий ты откуда? — Из ниоткуда и отовсюду. Наблюдал за вашими первыми шагами. В целом неплохо. Сколько, по-вашему, длилось путешествие. Мгновение. Все происходило так быстро, — за всех ответил Алекс. — Мгновение. Миллиард лет по знакомому вам летоисчислению. Как в фории сконцентрирована материя целой вселенной, так и в прошедшем мгновении миллиарды лет. Благодаря форию, его энергии вы стали такими, какими видите себя сейчас. Ваше путешествие длилось миллиард лет. Мне пришлось задействовать обратный временной эффект, с помощью которого вы вернулись сюда в то же мгновение. Обучение шло по-разному. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Главное, вы прикоснулись. Вы попробовали творить результаты, а также то, какие это будут вселенные, вы получите потом, только вам отвечать за них. познающий, «А как же война с поглотителями? Мы готовы к ней?» «Антон, вы готовы победить? Есть ли в вас твердая уверенность в своих силах?» «Мы не знаем, насколько мы должны быть сильны». «Настолько, чтобы вам самим стало страшно от вашей силы». Поглотители будут нападать и действовать, играючи их много. Они уверены в своей силе, а нас мало. И мы не можем позволить погибнуть ни одному из нас. Как все же испытать наши силы? Только в бою, друзья. Только в бою. Творящие созданы, чтобы созидать, а в этом случае нам придется разрушать. Я не знаю, сколько нам потребуются силы. А поглотители творить и создавать умеют? Нет, Алекс. Они прекрасно умеют только уничтожать и разрушать. Энергетическая туча поглотителя, колубясь и стреляя разрядами информационной энергии, выбиралась из гущи роя. Уходя, погружалась в другие измерения. На вопросы «Почему так рано она уходит?» и «Почему одна?» Отвечала односложно, что голод стал слишком сильным. На второй вопрос ответить было сложней. Говорить правду нельзя, иначе Рой может увязаться за ней. Поэтому отвечала немногословно. Туда, где может быть много горячих звезд. «Где это? Мы тебя догоним!» «Я не знаю. Как только обнаружу, сообщу!» Такой ответ Рой устроил, и он продолжал неспешно пробуждаться, находясь в сладостной эйфории от предстоящего пиршества. А древняя особь, набирая скорость, пробиралась сквозь измерения и пространство. Она пыталась уйти как можно дальше, залечь где-нибудь в дальнем измерении, затаиться и ждать, когда закончатся все события. Самым подходящим местом для этого могла быть какая-нибудь совсем новая вселенная с горячими звездами и туманностями. Пройдя по лабиринтам измерений, особь поглотителя заметила вселенную, казалось бы, только созданную, горячую и несовершенную. Это было то, что нужно, главное, она была стабильная и пригодная для поглощения. «Вот тут-то я и отсижусь, пока там все не уляжется. Пищи достаточно». Самоуверенность и ограниченность восприятия сыграли с ней плохую шутку. То, в чем она обвиняла Роя а именно в беспечности, отсутствии конкурентов, было присуще и ей, только в меньшей степени. Она не задалась вопросом, кто создал эту совсем молодую вселенную, откуда она могла взяться, коль творящих больше нет. А только они создавали вселенные. Эйфория от побега сыграла с поглотителем злую шутку. Древняя особь приступила к трапезе, не торопясь, поглощая такие горячие и такие вкусные звезды. Все опасения ее тут же покинули, уступив место удовольствию. Деном вспыхнул переливами энергии. «Деном, что случилось?» – забеспокоился Алекс. «Кто-то появился в моей вселенной. Я сейчас посмотрю». «Подожди», – остановил его познающий. «Просто так никто не появляется там, где не должен. Наш самый лучший союзник – это осторожность. Я защитился от поглотителей и экранировал вас. Проверить вселенную нужно, но осторожно». «Ждите меня здесь», — познающий исчез. Исчезнув, тут же трансформировался и направил сквозь измерения маленькую струйку энергии. Настолько маленькую, что еле ощущал себя в ней. Вселенная Днома действительно была стабильно горячей и ограниченной во времени. Звезды сияли нестерпимым светом, от туманности веяло жаром. «Действительно, вселенная горячевата», — подумал познающий. «Кто тут может быть?» И вдруг замер, не додумав, мгновенно вынырнув из этой вселенной. Столб света вспыхнул рядом с Алексом, тот даже внутренне вздрогнул. Познающий напугал. «Активируйте экраны на полную мощность, никаких внешних проявлений нашего присутствия!» «Да что случилось? Что там у Денома? Что тебя так напугало?» «Вы не поверите. Там пирует поглотитель. А ты говоришь, что у тебя не получилось?» «Получилась отличная приманка! Прекрасное пастбище для этих монстров!» «Какой поглотитель? Объясни толком!» — воскликнули они хором. В созданной тобой галактике дыном пасется поглотитель. И какой? Я таких размеров раньше не видел. Что интересно, он весь в твоей вселенной, нет ни одного погружения его энергии в другие измерения. Все замолкли, как громом пораженные. «Как же так? Уже, но мы не готовы!» В волнении завибрировал Серден. «Без паники», — подал голос Алекс, «нужно все проанализировать и взвесить». «Познающий, теперь расскажи все спокойно». Я, как вы наблюдали, проник в ту вселенную почти незаметно, поэтому увидел немного. Там пасется одна особь. Но какая? И мне показалось, что в той вселенной она прячется как ты думаешь сколько она может там находиться поинтересовался сердан все зависит от скорости поглощения вещества думаю что долго поглощает она не торопясь смакуя может она там действительно прячется возможно дамал надо бы проверить в каком состоянии рой все устремили глаза лучина познающего «Не просите и даже не думайте. Если Рой нас почувствует, нам конец». «Что ж, мы так и будем скрываться?» «Не скрываться, Алекс, а действовать скрытно. Они знают, что есть одна особь творящего, а вас информации нет». «Что ты предлагаешь?» — поторопил его с ответом Антон. Узнать о состоянии роя через ту особь поглотителя, что расположилась во вселенной Денома. Смело. И как нам это осуществить? Давайте думать. Вы же хотели испытать свои силы? Вот случай и предоставил нам такую прекрасную возможность. Опыт борьбы с поглотителем у нас уже есть. Познающий. Это так неожиданно. Как его уничтожать? Не из пулемета же. В прошлый раз нас самих чуть не уничтожили. Тебе спасибо. Объясни, как нам нужно действовать? Что делать, когда войдем в контакт? Расплавлять его или разлагать его силовые поля? Деном. Я думаю, что сначала нужно закапсулировать твою вселенную, чтобы поглотитель оттуда не вырвался. Что для этого нужно сделать? Сделай внешнюю мембрану Вселенной жесткой. А может поступить проще? Взять и схлопнуть ее Вселенную обратно в форий, как всегда с соригинальничал Антон. Можно, конечно. Ты молодец, Антон, здорово придумал. Только одна проблема. А как же ваше желание потренироваться? После этого вопроса снова наступило молчание, которое нарушил Алекс. «Потренироваться надо, иначе как бороться с целым роем? Что молчите?» «Да нет, мы за!» — послышались вибрации со всех сторон. «Тогда слушайте», — вспыхнул познающий синим сполохом. «Победить поглотителя можно, только расплавив его энергетические структуры» разложив их на иные элементарные составляющие, превратив его энергию в материю. Но он вас тоже будет разлагать и разрушать. У кого сильнее энергетическая составляющая, тот и победит. Надо учитывать, что особь поглотителя сейчас ослаблена после долгого сна. Ей нужно набраться сил. Наша задача... Не дать ей этого сделать. На словах все легко. А как на практике? Не сложнее, чем скрывать форий. Даже легче, — ободрил ребят познающий. Тогда не будем терять времени. Труба зовет в бой, — воскликнул Адамал. Деном, капсулируй вселенную. В то же мгновение Деном исчез. Вперед! Вся команда творящих тут же исчезла в толще измерения. Осыпь поглотителя пировала. После долгого бездействия приятно было мигрировать по такой вкусной вселенной. Внезапно поглотитель почувствовал изменение вибраций вселенной. «Ну что ж, бывает». «Вселенная совсем свежа, адаптируется, изменяется», — подумал Поглотитель и продолжил свое пиршество. Вселенная вздрогнула вновь, теперь уже фейерверком знакомых вибраций Творящего. Поглотитель даже не успел принять боевую трансформацию, настолько он был шокирован случившимся. А Творящий копьем энергии вонзился в его энергетическую субстанцию, и начал плавить и разлагать составляющие. Неслышный крик боли и ужаса разнесся по вселенной, ударился в ее мембрану и затих. Поглотитель опомнился, стал сжимать поля и воздействовать на творящего, определяя по ходу боя его размеры. Не самая крупная особь, подумал он. Но бежать некуда, и силы черпать тоже неоткуда. Он попытался уйти в другие измерения, но не тут-то было. Вселенная его не пустила. Попался. С ужасом подумал Поглотитель. Драться. Драться до конца, сдавливая Творящего, который находился внутри его полей. Этим Творящим был Хозяин Вселенной. Деном закапсулировал Вселенную, увидел Поглотителя и не сдержался. Вступил в бой, помня, как это делал познающий с тенью. Вонзился в поглотителя копьем света и стал активно разлагать его энергетические связи. Вначале все шло хорошо, и он уже торжествовал победу. Реки энергии превращались в пыль, но неожиданно поглотитель очнулся и с невероятной силой сдавил Денома своими энергетическими полями. Его движение замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Потоки энергии перекрывались. Деном почувствовал, что тает словно лед. Истончаясь, звенела быстрая мысль. Неужели? Все. Он сделал попытку вырваться, но нет, вырваться не удастся. Поглотитель крепко держал его и безжалостно разлагал. Сил. Не оставалось совсем. Вот теперь конец. Пронеслась последняя мысль. Поглотитель торжествовал. Еще одно небольшое усилие, и творящий повержен. Да что повержен? Он перестанет существовать. Последняя опасность будет устранена, и можно спокойно возвращаться к Рою. Это последняя внятная мысль поглотителя Когда он уже праздновал победу, Вселенная содрогнулась, и Поглотителя настигли копья энергии творящих. Раздался аналог крика Поглотителя, и он, разрезанный на части, растворялся в этой Вселенной, которая стала для него могилой. На пределе понимания он почувствовал вопрос «Где Рой?». Особь ответить уже не могла, но тот, кто спросил, успел исследовать информацию, находящуюся в конфигурации ее растворяющихся полей. И все. Она перестала существовать. Только клочья энергетического тумана плыли среди горячих звезд. Но эти клочья постепенно распадались. Деном приходил в себя, медленно оживая. Его уже успели подпитать энергией. Герой. Одно слово — герой. Решил погибнуть и оставить нас без поддержки. Сколько можно твердить? Прежде чем что-то сделать, думать надо. Ты что, забыл, как погибла тень? Так же, как и ты. Безоглядно бросилась в бой с нами, переоценила свои силы и недооценила силы противника. Касается всех. Это наша общая борьба. Не надо геройствовать, а то творить будет некому. Состояние команды творящих можно было сравнить с человеческим ступором. Эйфории победы не было. «Деном чуть не погиб». «Извини, познающий, мы все поняли. Это не игрушки. Впредь будем осторожней», — за всех ответил Алекс. «У Денома не было сил, чтобы поблагодарить их за спасение, а он только в волновом режиме посылал эманации благодарности». «Поглотителя мы уничтожили. Особь одна из самых больших и самых древних, «Вы попробовали свои силы. И что скажете?» Команда молчала. Они не могли оценить свои силы, но было очевидно, что один на один справиться с поглотителем они не могли. «Что говорить?» — начала Дамал. «Результат лицо Деном по силам такой же, как мы, но он не смог победить особь поглотителя один на один. «Отсюда печальный вывод. Рой мы победить не сможем». Никаких вибраций возражения. Все молча с ним согласились. «Хорошо, что вы попробовали свои силы и понимаете, что еще слишком слабы. Деному нужна реабилитация. А враг уже у ворот». «Как у ворот?» — удивился Алекс. «А так, друзья мои...» «Я покопался в конфигурации полей нашего поглотителя. Оказалось, что Рой пробуждается, он уже послал разведчиков во многие измерения, чтобы подобрать подходящие галактики для поглощения». «Что же делать?» — разразилась вибрациями вся команда. «Успокоиться. Наша особь не разведчик. Она сама по себе». «Думаю, нам нужно найти и уничтожить разведчиков. Тогда Рой ослепнет и начнет метаться в неведении, как поступить. У него не будет ориентиров, в какую вселенную погружаться. А отсутствие разведчиков внесет сумятицу в их действия». «План хорош. Но как нам обнаружить разведчиков?» — вновь за всех задал вопрос Алекс. «А что, если воспользоваться советом Антона? Заманить особей разведчиков сюда и схлопнуть эту вселенную? Деном, сможешь?» «Сер Ден, что ты к нему пристал? Он даже вибрировать нормально не может, не то чтобы говорить». «Познающий, ты как к ней относишься?» «Что сказать, Алекс?» «Идея хороша. Нас семеро, Деном не в счет». Поглотители отощали после сна. Силы у них не те. Вы готовы сразиться с боевыми особями? Готовы, распоразили такую громадину. Нет, друзья. Это была не боевая особь, а очень старый и осторожный поглотитель, который дрожал за свою жизнь и потерял ее совершенно случайно. Познающий, ты-то что предлагаешь? Наше предложение не воспринимаешь? Все тебе не так? Я не отметаю, а анализирую и принимаю решение. Цена, которых высока, зависит не только наше существование, но и существование известных вам измерений. Вот вы все рветесь в бой уничтожать. Откуда это в вас? Из прошлой жизни, ответила Дамал. Вы что? «Надеетесь вернуться в свои биологические тела? Или, быть может, к жизни в физической вселенной?» Неожиданный вопрос застал их врасплох. «Познающие, мы как-то об этом не задумывались», неуверенно ответили молодые творящие. А надо добыла! Ваш переход в энергетическое состояние необратим». «Став творящими, вы отряхнули прах физического состояния со своих энергетических полей. В галактике, из которой вы прибыли, прошло 500 лет, это при том, что я скорректировал время вашего путешествия в микромир». Они молчали, потрясенные. «Конечно, думать о том, что они здесь, в этом состоянии, не хотелось». Познающий расставил все точки над «и». Той жизни в физическом состоянии, которая была, больше не будет. Он наблюдал за ними, понимая, что наносят жесткий удар своим сообщениям, но другого выхода не было. Нужно было отрезать пуповину, связывающую их с прошлой жизнью. Молчание затянулось. Наконец, оцепенение прошло, и заговорил Алекс. «Да, познающий, ты прав. В каждом из нас теплилась надежда вернуться обратно, завершив кампанию с поглотителями. Сколько в них людского, земного. Как далеки они от задач творения, которые встанут перед ними?» «Может, я слишком самонадеян и взялся за непосильную задачу?» — сокрушался познающий. «Друзья, я вам никогда не обещал обратной трансформации. Оставьте тщетные надежды. Вечное существование требует вечной цели, и такая цель у вас есть». Они пораженно молчали. Именно пораженно. Самое сложное перестроить мышление, сознание. Алекс вспомнил семью, родителей, своих детей, Зею. Как они теперь там? О том же думали и другие. Познающий их не торопил, понимая, что такую правду нужно осмыслить и пережить. Это надо победить. К этому вопросу больше нельзя возвращаться.